В пыльном помещении и межпланетные чистительные службы по-прежнему царили тишина и запустение. Чего мы ждём? громко спросил Арнольд. Берёмся мы за это дело или нет? Это не по нашей части, ответил Грегер. Ведь мы специалисты по безопасности планет. Ты что, забыл? Никому не нужна эта безопасность, парировал Арнольд. К несчастью, он говорил правду.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 Что ты сделаешь, если между землёй и омега-4 корова свалится от ящура? Арнальд Автрет назаявил: "Мы будем перевозить лишь выносливые, устойчивые породы. Проведём медицинский осмотр, и прежде чем животные войдут на борт, я собственна вручную продезинфицирую корабль". "Ну вот что, мечтатель", возлился Грегор. "Приготовься к удару. В нашем секторе космоса всеми перевозками животных ведает концерн Тригейл".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 Прибудут в центральный паг Гаустригейл через 3 дня, сказал посетитель. Так быстро, мистер Вэн? отозвался Арнольд. Да, смагов надо транспортировать с особой осторожностью, аквилов доставил ещё несколько дней назад. Отлично. Это мой компаньон, сказал Арнольд, оборачиваясь к Греггору, который хлопал глазами от изумления. Счастлив познакомиться. Вэнa крепко стиснул руку Греггору. Восхищаюсь вами, ребята. Свободная инициатива, конкуренция, я в это верю. Вам известен маршрут? Всё записано, ответил Арнольд. Мой компаньон готов стартовать в любую минуту. Я сразу же отправлюсь на Вермоин 2 и буду там вас ожидать. Всего хорошего вам. Он повернулся и вышел. Грегор медленно спросил: "Арнольд, что ты там вытворяешь?" Наживаю состояние на обоим. Вот что я вытворяю, ядовито ответил Арнальд. Перевозка из скота? Да. На территории Тригейла? Да. Покажи-ка контракт. Арнальд извлёк документы. Там значилось, что межпланетная очистительная и транспортная служба АААПОПС обязуется доставить 5 смагов, 5 фиргелей и 10 квилов в систему звезды Вермоин.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 компаньоны принялись немедленно приводить в порядок корабль. Трюм состоял из трёх отсеков по количеству пород. Все животные дышали кислородом и были жизнеспособны при 70 пофаренгейту, так что здесь никакие проблемы не возникали. На корабль погрузили нужные корма. Через 3 дня, когда всё как будто было готово, Арнольд решил проводить Грегора до центрального пагоза фирмы Тригейл.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 Два погрузчика тащили корабельно-погрузочную платформу и втиснули его между двумя лощёными тригейловскими экспресс-фрахтовиками. Оставив Арнарда следить за погрузкой, Грегор ушёл подписывать декларации. Вкратчивый чиновник Тригейла подал ему документы и с интересом смотрел на Грегора, пока тот изучал их. "Смаглов грузить, а?" вежливо спросил чиновник. "Да", ответил Грегор.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 После такого рейса вы сами будете складывать пословицы. Желаю большой удачи, мистер Грегер. Разумеется, неофициально. Грегер слабо улыбнулся в ответ. Он вернулся на погрузочную платформу. Смаги, Фиргили и Квилы были на борту, размещённые по своим отсекам. Арнольд включил подачу воздуха, проверил температуру и задал всем суточный рацион. Ну, тебе пора, весело сказал Арнольд. Действительно пора.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 Вот, проснусь и всё улажу. Это вредительство, взревел Арнольд. Проснись, Грегор. Неимоверным усилием Грегор подался вперёд и открыл аварийный кран воздухоснабжения. Поток чистого кислорода отрезвил его. Он встал, неуверенно покачиваясь и плеснул водой себе в лицо. "О животных!" вопил Арнольд. "Посмотри, как там животные!" Грегор включил вспомогательную систему проветривания во всех трёх отсеках и помчался по коридору. Фирдили были живы и не вышли из спячки. Смаги очевидно не заметили никакой разницы в составе атмосферы. Два квила потеряли было сознание, но теперь быстро приходили в себя. В отсеке квилов Грегор понял наконец, что случилось. Никакого вредительства не было. В стенах и в потолке, а вентиляторы, по которым циркулировал воздух на корабле, оказались забитыми квильей и шерстью.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 Родина Квиллов Тенсис 5. Однако их успешно разводят и на других планетах с высоким тяготением. Одежда, сотканная из шерсти Квиллов, огнеупорна, непроницаема для укусов насекомых, не поддаётся гниению и практически вечна благодаря значительному содержанию металлов в шерсти. Квиллов необходимо стричь дважды в неделю, разнаживаются фемишем. Никакого вредительства, прокомментировал Грегор. Никакого вредительства, но тебе лучше бы постричь Квиллов. ответил Арнольд. Грегор дал отбой, нашёл в сумке с инструментами ножницы для шерсти и пошёл обрабатывать квилов. Однако режущие кромки тотчас же притупились от металлической шерсти. Квилов, скорее всего, надо было стричь специальными ножницами из какого-нибудь твёрдого сплава. Он кое-как собрал летающую шерсть и снова прочистил вентиляторы. Осмотрев всё в последний раз, он пошёл ужинать. В рагу плавала маслянистая металлическая шерсть квилов. Спать он лёг с чувством отвращения. Проснувшись, он удостоверился, что старый кряхтящий корабль всё ещё держит правильный курс. Главный привод работал хорошо, и будущее представилось Грегору в розовом свете, особенно после того, как оказалось, что Фиргили всё ещё спят, а смаги ведут себя прилично. Однако, осматривая квилов, Грегор увидел, что с момента погрузки они не съели ни крошки. Дело становилось серьёзным. Он связался с Арнольдом, чтобы посоветоваться.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 Квилы накинулись на корм с непринуждённостью, которая привела бы в восторг любого квиловода. Придётся теперь заправиться горючим в космическом пагаузе Увермоина-2. Издержки сильно взлетят, потому что во вновь освоенных планетных системах горючее очень дорого, но всё же прибыль будет достаточно велика. Он повернулся к своим обязанностям по кораблю. Звездолёт медленно преодолевал неизремое пространство.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 Сиё желис говоришь? Сейчас посмотрю. Угу. Ты не создавал искусственного тяготения, а? Конечно, создавал, чтобы накормить квилов. Напрасно, упрекнул Арнольд. Смаги привыкли к слабому тяготению. Откуда мне было знать? Испытывая необычное для них тяготение, они ссухаются до микроскопических размеров, теряют сознание и гибнут. Но ты же сам велел мне создать искусственное тяготение. Да нет же.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 Через час смаги вновь выросли до нормальных размеров. Пока всё шло неплохо, он заглянул к квилам. Холод, казалось, подбодрил их. Они были живее, чем когда-либо и блеяли, выпрашивая еду. Он скормил им очередной рацион. Все в сэндвич с ветчиной и шерстью, Грегор лёг спать. На другой день оказалось, что на корабле стало 15 квилов. 10 взрослых народили пятерых детёнышей. Все 15 были голодны. Грегор накормил их.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 Мне так и послышалось. А что это такое? То, что ты слышишь, раздражённо ответил Арнольд. И как тебе только удалось окончить школу? Это по Артенагенес при температуре замерзания воды. Так оно и есть, мрачно произнёс Грегер. Я поворачиваю корабль. Нельзя, мы разоримся. При нынешних темпах размножения квилов мне скоро не останется места на корабле. Его придётся вести квилу. Грегер, не поддавайся панике.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 Ему мерещилось, будто он сам превращается в квила. Но вот на горизонте появилось яркое пятнышко, на переднем экране засияла звезда Вермоин. Через день он прибудет на место, сдаст груз и тогда вернётся в запылённую контору к неоплаченным счетам и пасьянсу. В тот вечер он откупорил бутылку вина, чтобы отпраздновать конец рейса. Вино смыло вкус шерсти во рту, и он улёкся в постель с чувством лёгкого приятного опьянения. Однако заснуть он не мог. Температура неуклонно падала. Капли воды на стенах застывали в лединки. Придётся включить отопление. Дайте-ка сообразить. Если включить отопление, смаги съёжится. Разве только устранить стекание, но тогда 47 квилов объявят голодовку. К чёрту квилов. В таком холоде невозможно управлять звездолётом. Он вывел корабли из вращения и включил обогреватели. Целый час он ожидал, дрожа и постукивая ногами. Обогреватели Бойка тянули энергию от двигателей, но тепла не давали. Это было смехотворно. Он перевёл их на предельную мощность. Через час температура упала ниже нуля, хотя Вермоин был виден, Грегер сомневался, доведётся ли ему посадить корабль. Не успел он развести на полу кабины костёр, взяв для растопки самые легковоспламеняющиеся предметы на корабле, как вдруг ожила рация. "Я вот что думаю", сказал Арнольд.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 Огромные ящерицы порхали по отсеку, покрытые изморозью. Из отсека вырывался поток ледяного воздуха. Грегор захлопнул двери и поспешил к Крации. "Понятно, покрытые изморозью", сказал Арнольд. "Фиргели едут на Вермоин-1. Жаркое местечко Вермоин-1, но очень близко к солнцу. Фиргели консервирует холод. Это самые лучшие во Вселенной портативные установки для кондиционирования воздуха". А почему ты не сказал мне этого раньше? ехидно спросил Грегор. Тебя бы это расстроило. А как насчёт Смагов? На Вермоин-2, маленькая planetка, тяготение невелико. Аквилы? Ясное дело, на Вермоин-3. Идиот! зарал Грегор. Ты поручаешь мне такой груз и ждёшь, что я стану им жонглировать? Если бы в этот миг Арнльд находился на корабле, Грегор придушил бы его. Арнльд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 В застойном воздухе машинного зала парила квилья шерсть, она набилась в подшипники, в систему смазки, заклинила охлаждающие вентиляторы. Для отполированных деталей двигателя металлическая шерсть оказалась сильнодействующим истирающим материалом. Удивительно, как ещё привод продержался столько времени. Грегор вернулся в кабину управления. Невозможно посадить корабль без главного привода. Придётся чинить его в космосе, проедать прибыли. К счастью, звездолёт приводится в движение соплами боковых реактивных двигателей, ими ещё можно маневрировать. Вероятность успеха 1 к 1, но ещё не поздно установить контакт с искусственным спутником, который служит по гаузам вермойна. Горит попс, объявил Грегор, выводя корабль на орбиту вокруг спутника. Прошу разрешения на посадку. Послышался треск статического разряда.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 Очень жаль. Вы не имеете права прогнать меня, крипло сказал Грегор. Это общественный пагаус. Вам придётся общественный. Извините, сэр, этот пагаус принадлежит концерну Тригейл. Рация умолкла. Несколько минут Грегор не сводил с неё глаз. Тригейл. Вот почему они не придирались к нему на своём центральном пагаузе. Гораздо остроумнее отказать ему в посадке на пагаузе вермойна. Самое обидное, что они, вероятно, вправе так поступить. Он не может приземлиться на планете. Посадка звездолёта без главного двигателя равносильна самоубийству, а в солнечной системе Вермоина нет другого космического пагауза. Что ж, он доставил животных почти к самому пагаузу. Мистер Вэнна без сомнения всё поймёт и оценит его добрые намерения. Он связался с Вэне, находящимся на Вермоине 2, и объяснил ему обстановку. Не в пагаузе Переспросил Вэн. Всего лишь в 50 милях от Поггауза? Нет, так не пойдёт. Разумеется, я приму животных, а не мои, но есть пункты, предусматривающие неустойку в случае неполноценной доставки. Но ведь вы не примените их, правда? взмолился Грегор. Мои намерения, а они меня не интересуют, прервал его Вэн. Меня интересует предел прибыли и всё такое. Нам колонистам всякая кроха годится. И он дал отбой. Обливаясь потом, хотя в помещении было холодно, Грегер вызвал Арнольда и сообщил ему новости. "Это неэтично", объявил Арнольд в низтостве. "Но законно. Я знаю, чёрт побери. Мне надо подумать. Придумай что-нибудь толковое", сказал Грегер. "Я свяжусь с тобой позднее". После разговора Грегор несколько часов подряд кормил животных, вычёсывал квиллью шерсти из своих волос и жёг мебель на палубе корабля. Когда зажужжала рация, он суеверно скрестил пальцы прежде чем ответить. "Карнальд? Нет, это Вэнн. Послушайте, мистер Вэнн", сказал Грегор. "Если бы нам дали хоть маленькую отсрочку, мы могли бы покончить дело полюбовно. Я уверен, э, вам удалось-таки меня объегорьть", огрызнулся Вэнн. К тому же, на совершенно законном основании я навёл справки. Хитрос работано, сэр. Весьма хитро. Я высылаю буксир за животными. Но пункта неустойки, естественно, не могу его применить. Грегор уставился на рацию. Хитрос работано? Что придумал Арнольд? Он родировал Арнольду в контору. Говорит секретарь мистера Арнольда, ответил ему юный девичий голосок. Мистер Арнольд сегодня уже не будет. Не будет? Секретарь, мне нужен Арнольд из компании Pops. Я попал к другому Арнольду, не правда ли? Нет, сэр, это контора мистера Арнольда, международная очистительная служба Pops. Вы хотите сделать заказ? У нас первоклассный пагаус в системе Вермойна на орбите вблизи Вермойна 2. Мы транспортируем животных с планет лёгкого, среднего и высокого тяготения. Мистер Грегор лично руководит работами. Я полагаю, что вы найдёте наши цены умеренными. Так вот, до чего додумался Арнольд? Превратить корабль в пагоду, по крайней мере, на бумаге. А ведь контракт действительно предоставил им право соорудить пагоду по своему усмотрению. Умно. Этот паршивый Царнольд не соображает, что от добра добра не ищут. Теперь он хочет заняться пагоудным делом. Что вы сказали, сэр? Я сказал, что это говорит пагоду Примите радиограмму для мистера Арнольда. Слушаю, сэр. Передайте мистеру Арнольду, чтобы он аннулировал все заказы, угрюмо произнёс Грегор. Его пагаус возвращается домой, что есть духу. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Соббаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для портала аудиокниги Клуб.